Глава 32. Аналогичные магические глаза. Те обороты Джерри и божественные глаза Покалипсиса полностью погасили импульс бездны черепахи Завадрон. Нага грозно взглянула на Элдмейда. Если Саша продолжит жечь черепаху чёрным светом, то рано или поздно она сможет пробить дыру даже в корабле глубоководного мира. Однако это ещё что такое? Магические глаза Саши увидели несколько тысяч яиц. которые черепахи успели незаметно отложить внутри нашего барьера. Как они попали внутрь барьера? В невоплощённом состоянии фантомные зверенья не имеют материального тела. Тут же ответил Болзоронт на вопрос Саши. Обычными барьерами от них не защититься. Видимо, после произведения их на свет бьётсяные черепахи, и они проскочили сквозь барьер до полной материализации. Они читают анекдотава, как они вылопятся. Новорождённые бьётсяные черепахи жаждут питательных веществ и пожирают магическую силу. Сдерживая бедственную черепаху чёрным светом, Саша направила бедственные глаза апокалипсиса и на яйца. Они стремительно вылуплялись, и из них выползали маленькие черепашки. Вылупившиеся черепашонки начали пожирать и оборосать жирю. «Не позволю! Умрите!» Божественные глаза апокалипсиса опалили черепашонков. Однако заклинание, превращающее Заводрон в метеорит, всё ещё действовало. Не утратившая силу бедственная черепаха прорвётся сквозь сопротивление и пробьёт барьер, Если божественный глаз Саши ослабнут, даже полномочия богини разрушения и возвранения могли справиться одновременно и с тем, и с другим, а вылапляющие один за другим черепашонки пожирали барьер. Вскоре в барьере образовалась маленькая щель, которая тем не менее была достаточно широкой, чтобы в неё могла пролезть одна персона. "За мной! Их огненные расы находятся в тех трёх вагонах. Фантомные демоны из организации фантомных зверей один за другим спрыгивали с панцирей детской черепахи внутрь барьера. Но, словно предвидя это, на них уже было наведено шестеряночное орудие. «Подготовка к залпу завершена!» «Борос Хитэлс!» – раздались голоса девочек и союза поклонниц. Ветхое колесо попало прямо в фантомных демонов. «А-а-а-а!» «Кровавое магическое копьё! Секрет первый!» Сразу после чего сверкнула алая вспышка копья. «Мерный выпад!» Пронзённых дехидатомам фантомных демонов выбросила за грань пространственно-временного континуума, запрыгнув на крышу поезда Владыки демонов. Идже стала плечом к плечу с Сашей, предоставив Рагов послабее мне, и сосредоточенно бёс на черепахе. "Поняла", сверкнув своим единственным глазом, Идже спрыгнул, со пронзать входящих внутрь барьера фантомных демонов одного за другим магическим копьём. Даже обитателям глубоководного мира было не скрыться от шестерёночного орудия и магического копья Иджеса. Когда место входа в барьер было крайне узким. Моя очередь. Зася выпрыгнула из барьерного отделения и обнажила священный меч Анхалия. Мамин парьер, вам не да. В воздухе появились размноженные внесметно множество легорой метойном меча света. Зася начала разрывать отложенные внутри барьера яйца одно за другим. Зася, ты не там рубишь. Давай сюда. Они грозят пояса латыки демонов. Раздался голос Элеоноры. Черепашонки незаметно приблизились к поезду Владыки Демонов и уже ели броню грузового отделения, в котором находилась огненная роса. Ха! Получайте! Вычучные оружечники Академии Владыки Демонов, чтобы помешать черепашонкам, из одних всех сил взмахнули демоническими мечами. Однако даже у новорождённых бледных черепашек панцири были крайне прочными, так что их мечи попросту сломались об них. Да ну! Ай! Э, чтоб вас отводить от меня! Черепашонка вырысся в ногу ученика. Сколько бы он ни бил его сломанным демоническим мечом, детёнышбёрдцы на черепахе не отставал от него. Я разберусь. Прости, Зася. Давай, Зася! Исходящий из учеников свет Аска собрался в Засе. Демонов кушать нельзя. Зася ударил черепашонка священным мечом света, который окутал Аском. И хотя черепашонка втянул конечности и голову в панцирь, Свет проник в него и сжёг черепашонка дотла. От него остался только панцирь. Вдруг будто что-то осознав, Зессия взяла этот панцирь, окутала его аском и изо всех сил ударила им черепашонка, который грыз пояс ладыки демонов. На этот раз его полностью распылило вместе с панцирем. Какие... мощные! Несмотря на свою прочность, их можно было сломать таким же панцирем. Зессия побеждала черепашонков при помощи Энхали, Подобил он пансери, а затем бросал их в других черепашонков. Рей, не мог бы ты сперва победить ту девушку? Если она сейчас поменяет барьер с чем-то местами, то мы все будем раздавлены. Отправила ему Ликси Леонора. Для начала я попробую помешать ей воспользоваться башутцем. Рей взглянул на Касторию, держа меч Духов Богов и ледяной изготовки. Он не стал сразу же продолжать атаковать её, поскольку не смог подавить силу Ивансмана. И излучая мечом божественный свет, уничтожил одну из его основ. Можете больше не пытаться выигрывать время. Мне нужно кое-что выведать, так что начинайте биться в полную силу. Отправил я Ликс Райо и Сашу Эльдемейду и объяснил им, что нужно сделать. Значит, победим мы или нет, зависит от костории. Олобнувшийс рыс сосредоточил внимание на Ивансмане. Белоснежный свет меча тут же разбушевался и стал источать магическую силу настолько огромную, что она подтачивало даже владельца меча. Связав её в один пучок и сконцентрировав её так, чтобы она держалась на лезвие меча, Рай полетел вперёд. Ха! Он взмахнул Ивансман изверхов вниз, одна как Астурия остановила удар красным лезвием, а резонансным когтем. Словно откликаясь на магическую силу меча духов богов и людей, кугас стало спускать тёмно-красные частицы магической силы. Непрощё. Мечунка Астурия владела посредствомна. Рай тут же отбил резонансный когти своим мечом и нанёс им колющий удар. Кастуре тут же отступила назад, но Рай погнался за ней, не собираясь давать ей идти. В мгновение ока тёмно-красная магическая сила приняла форму солнечного зонтика, который резко раскрылся, а на нём самом появился магический круг. Тёмно-красный зонтик остановил Вансмано, рассеивая во все стороны искры магической силы. Это был магический барьер. Львиный когти зонтик в Гальф. Давай! Оружие, которое представляло из себя слияние солнечного зонтика и львиного когтя, закрутилось и отбило Иван Сману. Кастория воспользовалась набранным импульсом и сделала выпад в Игальвам. Рэй проворно уклонился от наконечника лезвия, но было срублено напоминающими когти спицами зонта, и по воздуху разбрызгалась алая кровь. Приземлившись на падающую глубь из вулканических пород, Кастория сердито взглянула на него. Её открывшиеся искусные глаза окрасились тёмно-красной от её магической силы. «Хватит бегать! Просто возьми и сдохни уже!» Справа от Рея вдруг появилось тёмно-зелёное бедственное пламя «Джиор Бэзгум». Мгновенно отскочив назад, он что-то заметил прямо перед собой. Это были угольно-чёрные глазные яблоки, просто магические глаза без чего-либо ещё парящие в воздухе. В этих магических глазах появились магические круги, которые выстрелили джиор Бэзгумами. «Ха!» Разрубив пополам этобесное пламя мечом духа богов и людей, Рэй ощутил позади себя чьё-то намерение убийства. Тёмно-зелёное обесное пламя обрушилось на него с трёх сторон. Он не смог уклониться от него, и пламя объело его тело. Ха! Рэй смел обесное пламя силой меча духов богов и людей. Взглянул Рэй на Пряксия. Его окружили угольно-чёрные глазные яблоки. Всего их было восемь. Это твои левиные магические глаза? Заткнись, заткнись, заткнись! Кастория взглянула на рыя собственными магическими глазами, которые были полны безумия. Её выражение лица сейчас было как у звери лишившегося всякого рассудка. "О, успокойся, Кастория, если ты не остановишься, то", раздался голос Наги. Однако Кастория совсем её не слышала. "Как ты посмел? Как ты посмел уничтожить мои?" вздохне, вздохне. Эльвин и какой-то зонтик закрутился. Отниле ж вторичные эффекты рассеиваемой им магической силы разнесли на куски все глыбы из вулканических пород в округе разом. Сдохни! Кастория метнула свой коготь зонтик прямо в ре. Он же решил перехватить его прямо в лоб. Меч духов богов и людей. Секрет первый. Белоснежные вспышки обрушились на крутящийся тёмно-красный левиный коготь зонтик. Небесные разящие клинки. Раздался пронзительный свист, и летящая Кастория подобрала отбитый вегальф в отличие от утратившего одну основу из знамеч духов богов и людей Рея, кого этот зонтик не получил существенных повреждений. Снизу раздался звук лопающейся магической силой. Бедственная черепаха практически разрушила табароса Джеррию. Божественные глаза апокалипсиса вдруг исчезли. Так, вам и надо. Всех твоих друзей раздавит, и вас заодно. Сдохните побыстрей. Сдохните! Осталось всего 3 минуты. Рай всё ещё улыбался. Кастория раздражённо взглянула на него магическими глазами. "До да чего? До того, как бессмертная черепаха будет разрушена, а ты проиграешь?" "А, ясно", бесчувственным голосом произнесла Кастория. "Гранкие слова для того, кто даже не овладел мечом духов богов и людей. Я сломаю этот священный меч!" Порешив угольно-чёрные глазные яблоки выстрелили Джорб с гомомами, разрывая магию, и луч полетел прямо к порещи магическим глазам. "Ха!" Меч в духах богов и людей разрубил чёрный, как смыль, глаза, однако стоила магической силе рассеяться, как она снова собралась вместе и образовала глазные яблоки. «Сгоре!» Тело Рэя объяло бедное пламя. Нахмурившись, он схватил Иван Смана своей основой. «Небесные разящие клинки!» Бесчисленные белые клинки изрубили глазные яблоки и отсекли их судьбу, после чего из собственных магических глаз Кастурьи потекла кровь, которую она тут же вытерла рукой. Какой же ты назойливый. Вы не выплатили полностью. Поскольку твои магические глаза нематериальны, даже если их разрубить, это приведёт лишь к рассеиванию магической силы. Но похоже, что секреты меча духов богов и людей оказывают на них некоторое воздействие. Несмотря на то, что в прошлый раз они сразу же восстановились, магические глаза, раздробленные небесными разъящими клинками, всё ещё не сцелились. И что остава? Каждое использование секрета ломает тебе по одной основе. Сама в самом начале боя у тебя их было семь, а сейчас уже четыре. У меня же семь магический глаз, а учитывая мои собственные девять. Ты что, даже считать не умеешь? Учитывая, это Рейр загнал три пальца. Ты уверена? 3 минуты же могут пройти, пока мы болтаем. Это мои слова. Сдохни! В одном из спорющих магический глаз появился магический круг, и в этот же миг вокруг Рейра были возведены магические крепостные стены. Это было заклинание мира серебряных замков Баландиаса. «Бодилейхи!» Из остальных же шести магических глаз и когтя зонтика Кастури вылетели Рейл Фриэллы. Магические снаряды стали отскакивать от крепостных стен и ускоряться, однако Рэй решительно бросился вперёд прямо на несущиеся в него тёмно-зелёные магические снаряды. «Они не попадут в меня, даже если я закрою глаза!» «А ты стал неплохо понимать меня, Бальзаронда!» Выпущенная из поезда владыки демонов стрела Бальзаронда виртуозно прострелила исключительно магические снаряды, которые практически поразили Рэй. Подойдя к магическому глазу на расстоянии, с которого его мог достать его меч, Рэй раздробил его небесными развещами клинками, а затем ловко крутанулся в сторону. Меч духов богов и людей, секрет второй. Прямо перед ним парили шесть оставшихся магических глаз. Хотя каждый из них был расположен так, чтобы между ними было достаточное расстояние, делать так было немного наивно. Ведь все они находились в радиусе поражения его меча. Оры оттолкнулся от глыбы из вулканической породы, и его тело окутал бажественный свет. Превратившись во вспышку меча, он пронзил все находящиеся перед ним магические глаза. "Предорок", саркастично усмехнулась Кастория. В воздушном пространстве рассеялся магический порошок, и в следующем миг возле Кастории появилось шесть парящих магических глаз. "А ты ветка, зато раз". В поещем рядом с ней глазе появилась формула Кейрала. "Не хочу тебя расстраивать". Касторе нахмырилось, и из ниоткуда раздался голос Саши. «Но цели Рея вовсе не магические глаза». Будто что-то осознав, Касторе посмотрело туда, куда был направлен взгляд магический глаз Рея. А там была приближающаяся к поезду владыки демонов бедственная черепаха, превратившегося во вспышку меча Рея снова окутал божественный свет. На этот раз полную силу. Меч духов богов и людей. Секрет второй. Разрывающий шип! В сопровождении вспышки, как у метеора, колющий удар и в ансманы пробил тряснувший панцирь бяцной черепахи. На миг отвлёкшаяся на это кастория слишком поздно заметила присутствие приближающегося к ней сверху демона, и резко подняв голову вверх, она увидела приближающуюся Сашу, в глазах которой проявились магические глаза сокрушения законов. По прошествии трёх минут перед ней появился сокрушитель законов Винус Доноа. «Решила, что раз я не анаста, не смогу использовать его!» Саша схватила рукоять тёмного длинного меча и взмахнула им сверху вниз. Кастурия взглянула на него, и точно так же, как и тогда во время крещения, в её искусных глазах промелькнула магическая сила льва разрушения, после чего в порящем глазе отразился Сокрушитель законов. "Пройди, вено сдано". Отразившись в собственных магических глазах, Кастурия Сокрушитель законов материализовался, и из порящего магического глаза вылезла его рукоять. История схватила её и отразила обрушенный на неё сверху Сашей сокрушитель законов. Сила одного сокрушителя законов обнулила силу другого, и их законы уравновесили друг друга. Всё-таки Анна был прав. В чём? Две мы между Сашей и Косторье вступили в противоборство, бешено рассеивая чёрные частицы.